Тут же в комнате раздался неприятный чавкающий звук. Эвелина медленно сползла по стене, опустившись на пол. Ноги вдруг перестали служить ей. Практически сразу же Далеон вышел из комнаты, слегка изогнув бровь, обнаружив свою тень, сидящую на полу, но ничего не сказал, просто опустился рядом и взял в свои руки холодные ладони девушки словно пытаясь отогреть их. — Это было обязательно? — глухо спросила она, не протестуя против неожиданного прикосновения. — К сожалению, да, — произнес мужчина, спокойно и несколько отстраненно улыбнувшись Эвелине. — Мне жаль, что тебе пришлось при этом присутствовать. Но правила придумано не мной. Если гончая предает свой долг, Она должна искупить вину собственной кровью. Шари ведь никого не убил. Слабо выдохнула девушка, сама не веря тому, что пытается оправдать бывшего врага. Он не заслужил смерти. Любое наказание должно быть соразмерно преступлению. Предательство хуже убийства, мягко возразил Далеон. Поэтому оно всегда каралось строже. Когда предаешь, ты убиваешь собственную душу. И смерть для таких несчастных послужит лишь утешением. «Что будет с раей глухо спросила Эвелина. Пальцы гончей на миг силой сжались поверх браслетов покорности, будто от вспышки мимолетного гнева. Но голос мужчины был на удивление печален, когда он ответил на этот вопрос. «Тебе незачем это знать, поверь. Это мое дело». И я доведу его до конца, несмотря ни на что». Эвелина вспомнила золотистые непокорные кудряшки младшей гончей, ее веселый и в то же время какой-то отчаянный взгляд, и осторожно высвободила свои руки из крепкой хватки мужчины. Делеон сделал вид, будто не заметил этого. Он встал и резким движением помог девушке подняться, достаточно грубо взяв ее под локоть. Чужачка поморщилась но не осмелилась возражать. «Тебе необходимо поесть», — сухой, без малейшей тени эмоций в голосе произнес мужчина. «Иди на кухню, а я тем временем прикажу, чтобы в комнате прибрались, и об остальном позабочусь. Встретимся через час в моем кабинете». Эвелина кивнула и поспешила по коридору прочь. «Странное дело» но сейчас она от всей души желала удачи отважной рыжей гончей. Рая заслуживала большего, нежели быть загнанной насмерть. Перед завтраком девушка с удовольствием умылась ледяной водой, потом безжалостно до красноты растерла лицо и шею жестким полотенцем, затем заплела волосы в тугую косу. Эти привычные действия помогли ей хоть немного отвлечься от воспоминаний. Девушка даже не почувствовала вкуса еды, полностью погруженная в собственные невеселые раздумья. Лишь отметила, что куда-то пропала Дайра. За столом хлопотала совсем другая, незнакомая женщина. Однако расспрашивать новую служанку Эвелина не стала. Мысли постоянно настойчиво возвращались к действиям хозяина. Таким Эвелина его еще не видела, жестоким и безжалостным. Намику даже напомнил ей императора